Глава 29. Буду ли я скучать по сигарете? Нет. Как только маленькое никотиновое чудовище умрет, и ваше тело перестанет испытывать тягу к никотину, остатки промывания мозгов исчезнут. Тогда вы обнаружите, что и физически, и умственно способны гораздо лучше справляться с жизненными стрессами и нагрузками. Мало того, вы станете радоваться жизни на полную катушку. Существует лишь одна серьезная опасность – влияние людей, продолжающих курить. В чужом дворе трава всегда зеленее – известная пословица, применимая ко многим сторонам нашей жизни, и это вполне понятно. Почему в случае курения, где минусы многочисленны и очевидны в сравнении с иллюзорными преимуществами, экскурильщики склонны завидовать курильщикам? Учитывая интенсивность начатого еще в детстве процесса промывания мозгов, легко увидеть, почему мы, ясно понимая, насколько курение неблагодарное занятие, И даже избавившись от этой привычки, снова идем прямиком в ту же самую ловушку. Это влияние курильщиков. Обычно это случается на вечеринках, особенно после приема пищи. Курильщик закуривает, а экс-курильщик испытывает приступ боли. Это удивительная аномалия, особенно если принять во внимание данные исследований. Каждый некурящий в мире счастлив, что он некурящий. Каждый курильщик на планете, пострадавший от промывания мозгов. Зависит от заблуждения, что курение нравится ему или расслабляет его. Но и он тоже предпочел бы никогда не становиться зависимым. Итак, почему же некоторые бывшие курильщики завидуют курильщикам, попав, например, на день рождения? Первое. Всего одна сигаретка. Помните, это иллюзия. Перестаньте воспринимать эту вечеринку как уникальное событие. Взгляните на нее с точки зрения курильщика. Возможно, вы завидуете ему, но ведь и он не одобряет себя, завидуя вам. Начните наблюдать за другими курильщиками, они могут стать для вас мощной опорой. Опорой, которая поможет вам выкарабкаться. Отметьте, как быстро сгорают сигареты и как быстро курильщику приходится прикуривать следующую. Обратите особенное внимание на то, что он не только не осознает, что курит сигарету, но даже прикуривает ее автоматически. Помните, он не получает удовольствия от курения, он просто не может получить удовольствие без сигареты. Еще имейте в виду, что он собирается продолжать курить и покинув вашу компанию. На следующее утро, проснувшись с ощущением, что внутри у него настоящая помойка, он все равно будет продолжать себя душить. Курильщик постоянно вынужден влачить за собой цепь своей зависимости, почувствовав в очередной раз боль в груди, в очередной национальный день борьбы с курением, всякий раз нечаянно заметив предупреждение системы здравоохранения на пачке сигарет, в следующий раз, когда возникнет угроза рака, находясь в церкви, в вагоне метро, посещая больницу, библиотеку, стоматолога, придя в супермаркет, всякий раз, когда он окажется в компании некурящего. Несмотря на все это, он вынужден продолжать тянуть эту цепь длиною в жизнь, платя бешеные деньги за сомнительную привилегию разрушать и презирать самого себя. Ради чего он делает все это? Какой цели хочет достичь? Вероятно, он надеется вернуться к самому началу, к тому состоянию, в котором пребывал еще до того, как пристрастился к курению. Вторая причина. Вторая причина, почему некоторые бывшие курильщики испытывают дискомфорт на вечеринках, заключается в том, что курильщик чем-то занят, делает нечто, то есть курит сигарету, а не курящий нет. Поэтому экс-курильщик чувствует себя обделенным. Прежде чем вы начнете бросать, твердо усвойте. Обделенный здесь вовсе не курящий. Это бедный курильщик, который лишается многого, здоровья, энергии, денег, уверенности в себе, душевного покоя. Мужество, невозмутимости, свободы, самоуважения. Прости привычку завидовать курильщикам и начните видеть в них несчастные, жалкие создания. каковыми они, собственно, и являются. Знаю, я был худшим из них, поэтому-то вы и читаете эту книгу. Но те курильщики, которые не могут взглянуть правде в глаза и вынуждены продолжать обманывать самих себя, самые жалкие из всех. Вы же не станете завидовать наркоману, пристрастившемуся к героину. В нашей стране героин убивает... Около 100 человек в год, а никотин более 120 тысяч. Во всем мире он ежегодно уносит 2,5 миллиона жизней. Курение погубило больше людей на планете, чем все войны в истории человечества вместе взятые. Ваша наркотическая зависимость не окажется легче, чем все прочие. И с каждым годом она будет становиться лишь тяжелее и тяжелее. Если вам не нравится быть курильщиком сегодня, завтра вам это будет нравиться еще меньше. Не завидуйте другим курильщикам. Пожалейте их. Поверьте мне, они нуждаются в вашей жалости.